Глава семнадцатая. скарлет Согнув руки в локтях, я приняла боевую стойку и даже не пытаясь скрывать прорывавшийся в голосе гнев, сказала. «Добрый вечер, Эбони. Скажи, а ты Мюррел нигде не видела?» «Мюррел, ах да», — небрежно усмехнулась Эбони. «Я что-то такое слышала о том, что она пропала. Домой сбежала, может быть». «Она ведь здесь не очень ко двору пришлась, не так ли?» «А тебе какое дело?» — резко ответила я. «Пришлась, не пришлась. Хватит нам зубы заговаривать. Скажи лучше, что ты с ней сделала?» не в ответ лишь рассмеялась. «Или это был ведьмин Гогат?» «Скарлет?» — предостерегла меня, стоявшая за моим плечом Айви. «Успокойся, Айви!» — обернулась я. «Не собираюсь я ничего такого затевать. Просто спросила. «Могу я вопрос задать или нет?» эбо не стояла, постукивая себя по бледной щеке пальчиком, ноготь которого был покрыт чёрным лаком. Но ведь школьными правилами ходить с маникюром строго-настрого запрещено, да ещё с чёрным. Как же ей удаётся всё время выходить сухой из воды? «Не совсем понимаю, о чём ты говоришь. Зачем мне нужно было что-то делать с Мюриэл?» В голос она больше не смеялась, но её глаза... Они просто лучились смехом. «Да ладно, брось! Мы же видели, как ты...» Меня прервало появление сестры-хозяйки. «Девочки», — сказала она широкими шагами, приблизившись к нам. «Не толпитесь в коридоре. Если вы уже поели, начинайте готовиться ко сну. Давайте, давайте». «Но, мисс», — начала я. «Никаких «но», — погрозила она мне пальцем. У нас пропала ученица, поэтому я должна удостовериться, что хотя бы все остальные на месте. А вы, юная леди, сейчас по тонкому льду ходите. Не забывайте об этом. Так что старайтесь держаться подальше от неприятностей, пожалуйста». Она по очереди посмотрела на каждую из нас, но, что пытно на эбони свой взгляд ни на секунду не задержала, словно та была невидимкой какой-то. «Это и тебя касается, Айви, и тебя, Ариадна» и дети займитесь делом!» Сказав это, сестра-хозяйка пошла прочь, а я прошипела, глядя на Эбони. «Как это тебе удается? Почему никто никогда тебе замечаний не делает?» Айви потянула меня за рукав. Предупреждение сестры-хозяйки явно дошло до нее. «А Эбони? Ну что, Эбони?» Она просто пожала плечами и не стала отвечать на мой вопрос, разумеется. «Прошу прощения». Холодно сказала она. Но вы мне дорогу загораживаете. Она протиснулась мимо нас в свою комнату и захлопнула дверь перед нашими носами. Звонко щелкнул язычок замка. Мы поплелись назад. Темнеет уже, печально заметила Ариадна. Темнеет, а мы до сих пор понятия не имеем, где может быть Мюриэл и что с ней. Ничего, похлопала я ее по руке. Учителя найдут, я не сомневаюсь. «А я думала, что мы сами пойдем ее искать», — наморщила свой лопариадно. По лицу Айви я догадалась, что она категорически против самим идти на поиски. И прекрасно понимала, почему. Сегодня сестра-хозяйка будет особенно пристально следить за тем, чтобы все сходили в туалет, почестили зубы и улеглись в свои постели. А внимательнее всего она станет наблюдать за мной и Айви потому что знает что за первый же проступок нас с сестрой отчислят из школы. Тут же у меня в голове промелькнуло несколько вариантов возможного развития событий. Первый. Мы находим Мюриел, которая прячется где-нибудь, потому что ее достали на Эбони. Скорее всего, Мюриел нашему появлению не очень-то обрадуется. И в этом случае мы можем вылететь из школы в буквальном смысле ни за что. Другой вариант. Если это все же действительно было проклятие, то мы найдем Мюррел, лежащий в какой-нибудь придорожной канаве, промокшую, заляпанную грязью, без памяти, с закатившимися под лоб глазами. Одни мы с ней не справимся. Придется звать на помощь учителей. Потом нас все равно выгонят из школы. И третий вариант. Учителя поймают нас раньше, чем мы найдем Мюррел. Наши объяснение никто слушать не будет и нас пошлют укладывать свои вещи, а затем отправят к нашей мачехе. Ну а что с нами сделает Эдит? Вот об этом, знаете ли, мне даже думать не хотелось. «Извини, Ариадна», — тяжело вздохнула я, «но думаю, что не стоит нам этого делать». «Вы не хотите помочь найти ее?» Разочарованно ахнула Ариадна и тут же повернулась к Айви. Но я уже знала, что это тот самый случай, когда сестра полностью меня поддержит, и не ошиблась. «Думаю, что скарлет права», — сказала она. «Пока у нас нет твердых доказательств того, что с Мюриэл стряслось что-то действительно серьезное, нам лучше не рисковать». «Но проклятие!» — умоляющим тоном начала Ариадна. «Может оказаться фальшивкой», — перебила ее Айви. «А насчет того, что Мюриэл где-то спрятали...» Что ж, если это в Руквоте, то с ней все будет в порядке, и учителя довольно скоро найдут ее. «А где ей еще быть, как не здесь?» – добавила я. И в самом деле, где еще можно спрятать похищенного человека, кроме как в школе или ее окрестностях? Ну, можно, конечно, отвезти его до деревни или посадить на развилки в автобус, который очень редко здесь ходит. Но не думаю, чтобы у Эбба не хватило сил, да и желания тащить Мюриел в такую даль. «А если бы это я пропала, вы пошли бы меня искать?» Упавшим голосом спросила Ариадна. «Тебя? Непременно?» В один голос откликнулись мы с сестрой. «Ты же знаешь, что пошли бы», — добавила Айви. «Помнишь, какая гроза была тогда на экскурсии?» — напомнила я. «А мы все равно пошли искать Розу, которую похитили ее родственники. Но тогда мы точно знали, что она попала в беду. И кроме того, Роза, как и ты, была нашей подругой. А Мюриэл... Не обижайся, конечно. Но что мы знаем о Мюриэл? Только то, что она в свое время жутко доставала тебе. Но Мюриэл больше не такая. Тихим, слабеньким, как мышиный писк, голоском возразила Ариадна. И она не заслужила такого. У меня сердце разрывалось при виде нашей подруги. И я воскликнула, обнимая ее и свою сестру за плечи. «Выше нос, все будет хорошо. Учителя найдут Мюриэл, а Эбони получит по заслугам». «Обещаешь?» — с надеждой спросила Ариадна. Я сглотнула. «Вряд ли я могла обещать это наверняка, но ради того, чтобы наша подруга почувствовала себя лучше». «Конечно, обещаю», — бодро ответила я. Позже, лежа в своей постели, я слушала постепенно вытихающий за окном шум дождя и мысленно твердила себе, что мы с сестрой приняли единственно верное решение, что было бы крайне неразумно пускаться при нынешних обстоятельствах на поиски Мюрриэл. Но почему же тогда меня не покидало такое ощущение, что все идет как-то неправильно, но совершенно не так идет, как надо? Я никак не могла отделаться от воспоминаний об Эбоне на кладбище прошлой ночи, не могла забыть ее мерзкую хмылку. И то, как она подкрадывалась к Мюрриэл с кипящей ядовитой жидкостью в пробирке, когда мне удалось предотвратить это преступление с помощью холодной воды. Что и говорить, Эбо не была очень злой, даже жестокой, пожалуй, и бессердечной. Меня не оставляло ощущение, что с помощью заклятия или без него Эбо не совершила какой-то ужасный поступок, а я просто позволяю ей уйти от ответа. Я невольно сжала кулаки под одеялом и тут же услышала шепот Айви. скарлет как ты думаешь, найдут ли они ее?» Ей не нужно было заканчивать фразу, потому что я и так знала, о чем она хочет спросить. «Мы же с Айви — сестры-близнецы, не забывайте». «Да», — убежденно ответила я. «Да, я так думаю». Они ее не нашли. Настало утро. Отвратительный звон колокола. Поспешное облачение в школьную форму, чистка зубов, умывание и причесывание. Рутина. Повседневная жуткая рутина. Мы спустились на завтрак, а Риадна сидела за столом одна, и лицо у нее было серым, как лежащая в ее тарелке овсянка. Мы сразу спросили ее о Мюриел, и она в ответ лишь печально покачала головой. «Нет, этого мне было совершенно недостаточно». И я решительно подошла к первой попавшейся преподавательнице, которой, так уж случилось, оказалась мадам Зельда. Она стояла неподалеку от нашего стола и пыталась собрать свои серебристые волосы в пучок и заколоть их одной из своих любимых ароматических палочек. «Простите, мисс, есть ли какие-нибудь новости о Мюриэл Уизерспун?» — спросила я. Мадам Зельда посмотрела на меня и, кажется, слегка смутилась. Во всяком случае, она выронила ароматическую палочку и выпрямилась. У мадам Зельды все было очень длинным и тонким. И ноги, и руки, и шея. «Боюсь, что нет, мисс карлет ответила она. «Мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы найти ее». «А вы уверены в том, что действительно везде посмотрели?» «Мы весь рук вот прочесали. Хотя сейчас вам надо думать не об этом». «О чём мне нужно думать, мисс?» — не поняла я. Мадам Зельда развернула меня лицом к столу факультета Ричмонд и ответила. «А завтраки? Идите и ешьте. А мы продолжим искать вашу подругу». Недовольно хмыкнув, я отправилась к нашему столу. А, оглянувшись по дороге через плечо, увидела, что мадам Зельда вновь занялась своими волосами. «Ну, известно ей что-нибудь?» — с надеждой в голосе спросила Ариадна. «Не больше, чем нам», — ответила я. «Или, проще говоря, ровным счетом ничего». На протяжении всего дня я думала о Мюриэл. Постоянно смотрела по сторонам, надеясь увидеть копну ее светлых волос или дурацкую фетровую шляпку, которую она постоянно носил Гадала, позвонила уже миссис Найт ее родителям или еще нет. После обеда я направилась на очередной урок, как вдруг заметила светловолосую девушку, только что скрывшуюся за дверью класса. Я побежала за ней, схватила за руку, повернула лицом к себе. Это оказалась Роза. «Ах, это ты, Роза, прости, я думала... Короче, приняла тебя за другую», — тяжело отдуваясь, сказала я. Вначале Роза выглядела испуганной, но потом, узнав меня, успокоилась и даже заулыбалась. «Мы ищем одну новую девочку — Мюрриэл Уизерспун пояснила я. «Ты ее не видела?» Роза просительно посмотрела на меня и по своему обыкновению промолчала. «Она блондинка, как и ты», уточнила я, «только слегка выше». «Слегка выше». Только такая идиотка, как я, могла спутать баскетбольного роста Мюрриел с миниатюрной розой. В дверях класса появилась Айви. Спросила. «Эй, что это вы тут делаете?» «Прости, прости», — ответила я. «Просто у меня Мюриэл из головы не идёт». «Ну так что, Роза?» «Я её не видела», — тихо ответила Роза, покачав головой. «Даже на конюшне. А в чём дело?» «Ну, конечно. Ведь Роза так нежно любила лошадей и особенно пони, что просто не представляла себе, куда ещё может пойти нормальный человек, как не на конюшню». «Так, ничего, всё в порядке», — ответила я, опираясь ладонями об учительский стол. «Просто ищем её». И я продолжила искать Мюриэл, приглядывая при этом за Эбони. Надеялась, что она каким-то образом выдаст себя. Но Эбони просто расхаживала со своей мерзкой улыбочкой, которую я так мечтала стереть когда-нибудь с ее лица. И все. Вела себя Эбони не просто спокойно. Она проплывала по школьным коридорам с таким видом, будто была настоящей хозяйкой Руквуда. А еще всякий раз, когда Эбони проходила мимо, Меня обдавало холодом, честно-честно, клянусь. Ближе к вечеру Ариадна погрузилась в уныние ещё сильнее, чем прежде, хотя казалось, куда уж больше унывать и печалиться. «Это моя вина», — как заведённая продолжала твердить она, заглядывая под дверь каждой кабинки в туалете. «Зачем она туда заглядывала? Не знаю, машинально, наверное, на всякий случай». Возле раковин, как всегда, толпились в очереди, желающие умыться и почистить зубы. Кое-кто из девочек посматривал при этом на Ариадну так, будто у нее олени рога на голове выросли. «Да перестань! В чем тут может быть твоя вина?» — привычно ответила я на причитание Ариадны. Она посторонилась, пропуская только что вышедшую из туалетной кабинки и сердито взглянувшую на нее девочку, и принялась перечислять свои грехи. Я должна была лучше присматривать за ней. Я должна была пойти искать ее, несмотря на дождь. А вдруг она лежит до сих пор без сознания в какой-нибудь канаве? Я должна была...» Дальше Ариадна продолжить не смогла. Замолчала, хлюпая носом. «Что бы ни случилось, твоей вины в этом нет», — твердо сказала Айви, кладя ладонь на плечо нашей подруги. «Зато это почти наверняка вина Эбони», — мрачно добавила я это из самоуверенной ведьмы колчинногой при упоминании имени эбони тревожный шепоток прошелестел над очередью раковином а затем стих и все кто был в туалетной комнате уставились на меня в чем дело спросила я и мой голос гулким эхом отразился от облицованных керамической плиткой стен и пола ответила мне какая то малявка первогодок с вытаращенными от испуга глазами. «Ты не должна так говорить о ней. Ведь она тебя услышать может». «Ага», — подхватила другая, темноволосая девочка, нервно теребя свой форменный школьный галстук. «Ты разве ничего не слышала?» Она на одну девочку заклинание наложила. Рассказывают, что вынула ее душу из тела и отправила прямиком в преиспод «Хватит, спасибо!» Оборвала я ее, зажимая рядни уши своими ладонями. «Давайте, заканчивайте здесь и шагом марш спать!» Настала суббота, и я неохотно вылезла из-под одеяла. «Очень хотелось поспать еще, но тогда пропустишь завтрак». Я зевнула, потянулась, и тут забытая было за ночь мысль о Мюриел внезапно вернулась и раскаленным клювом тюкнула меня в темечко. ави уже проснулась и сейчас стояла у окна, глядя во двор. «Что там?» — спросила я. Со своего места мне было видно лишь серое хмурое небо и качающиеся на деревьях листья, еще зеленые, но уже тронутые по краям оранжевой осенней кромкой. «Посмотри сама», — ответила сестра. Я подошла ближе к окну, чтобы лучше видеть. Теперь к небу и деревьям добавилась длинная, уходящая вдаль, Руквудская подъездная дорожка. «Вниз смотри», — подсказала мне Айви. Я посмотрела вниз. Там, возле школьного крыльца, столпились преподаватели и ученицы. Все они склонились над чем-то, переговаривались и нервно размахивали руками. «Что там? Нужно пойти и самим посмотреть». Взгляд у моей сестры был испуганный, но я нисколечко ее за это не осуждала. Меня саму охватил озноб, словно рядом с Эбони. Было такое ощущение, будто мне под кожу напихали сосулик и теперь они начинают таять. Я поняла, что дело плохо. Что-то нехорошее случилось. Очень нехорошее. Мы с Айви торопливо оделись и бросились вниз по лестнице в вестибюль. Огромные входные двери Руквуда были открыты настежь. Толпа возле крыльца стала еще больше. Выйдя за дверь, я сразу же заметила Ариадну. Она с безумным видом металась за спинами сгрудившихся зевак, привставала на цыпочки, Тянула шею, чтобы лучше видеть. «Ариадна?» — окликнула я ее. «Что случилось?» Она оглянулась. Ее лицо было бледным, как снег. Они нашли Мюрриэл.